Глава 9 Не могу. Не хочу больше так. Это неправильно. Меня воспитывали в любви и уважении к людям, и я, живя в своем маленьком мирке до недавнего времени, понятия не имела о том, что на самом деле люди – жестокие и эгоистичные существа. В том мире, в котором я, вопреки своей воле, очутилась, правили деньги, власти, полное безразличие к нуждам окружающих. Детки богатых родителей вместе с материнским молоком впитывают презрение и пренебрежение к тем, кого они считают по статусу ниже себя. И если ты – прислуга, ты просто не можешь быть в их глазах человеком. Для них ты – вещь, которую можно обидеть, оскорбить, унизить и даже прогнать прочь, если ты чем-то не угодила своим хозяевам. О чем думал Девлин, когда пытался вчера унизить меня таким жестоким образом? И почему вмешался? Означает ли это то, что ко мне он относится иначе, чем к другим? Но тогда выходит, что будь на моем месте любая другая, менее интересующая его девушка, то он со спокойной совестью подложил бы ее под своих друзей? Разве нормальный человек способен на такое? Нет, только не в моем мире. Плевать на долг, Дженнис. Я не могу здесь больше оставаться. Не могу и все. С этими мыслями я не спавшая всю ночь с опухшими от слез глазами решила покинуть проклятый дом и больше никогда и ни за что не вспоминать о чудовище, обитающем в нем. Спустившись в кухню, чтобы сообщить мисс Маккарди о своем решении уволиться, я недоуменно остановилась при виде картины, от которой еще сильнее защемило сердце. Экономка сидела за столом и, бессильно уронив голову на руки, судорожно рыдала. «Мисс Маккарди!» «Что случилось?» Позабыв о своих обидах, я нерешительно положила руку на её плечо. «Всё. Всё хорошо», — между всхлипами произнесла она. «Не волнуйся, дитя, всё нормально». «Кого она пытается обмануть? Разве так плачут, когда всё в порядке?» «Нет, ненормально. Что с вами случилось? Я могу чем-нибудь помочь?» я так растерялась что совершенно забыла о цели своего прихода. Рыдания пожилой женщины разрывали мне сердце. «Нет, девочка, спасибо!» Вытерев слезы, произнесла она. «Со мной-то все в порядке, а вот...» Она покачала головой. «С мистером Уэйном что-то происходит. С жиру бесится ваш мистер Уэйн. Пороть его некому, а то сразу бы за ум взялся!» Женщина тяжело вздохнула. «Ты права, деточка. «В том-то все и дело, что некому. Один он совсем, некому его наставить на путь истинный. При живых-то родителях растет, как сорняк никому не нужный». А, ну конечно, вы его еще оправдывать начните!» «Я никого не защищаю и не оправдываю. Я ведь его сестрой, считай, с младенчества знаю. Они для своих родителей всегда были лишней обузой, те никуда их с собой не брали». Помню однажды, когда девлину было лет пять, он сильно простудился и лежал совершенно один в своей комнате с температурой под 40 Малыш весь в огне бредил и звал маму, а та, под предлогом того, что боится подхватить от собственного ребенка инфекцию, ни разу не зашла его проведать. А когда через год мальчик упал с велосипеда и сломал себе руку, его родители даже не потрудились вызвать врача, объясняя все тем, что они приглашены на званный ужин и опаздывать на него дурной тон. Помню, маленький Девлин тогда вытер слезы и сказал мне, «Не беспокойся, Энн, иди спать, я потерплю». И он терпел. Терпел двое суток, пока ему не сделалось совсем плохо, и он просто не в силах дольше выносить боль потерял сознание. С тех пор он больше не жаловался. Всегда держал всё в себе. Он не видел иной жизни, рос один и никогда не впускал никого в свою жизнь. Слова экономки больно отдавались в моём сознании. Перед глазами стоял образ беззащитного мальчугана, отчаянно зовущего маму. Бедняжка. Я и представить себе такого не могла. Помню... Когда у нас кто-то из детей падал или же просто расцарапал руку или ногу, то все превращалось в трагедию века. Мама мазала царапину йодом, папа дул, а все остальные старались рассмешить пострадавшего и отвлечь от боли, заваливая его всякими вкусностями и подарками. А вот рядом с Девленом не было никого. Он всегда держал свою боль в себе. Я вспомнила, с каким странным выражением лица он смотрел на отношения в нашей семье на то, как мы с мамой были близки. Мне стало невыносимо жаль того несчастного ребенка, каким он был, и того мужчину, каким он стал, которому непутевая родная мать сломала всю жизнь. Неудивительно, что он стал таким жестоким и циничным. Тем временем женщина продолжала. Несколько лет назад, после очередного разочарования, когда он с отличием окончил университет, Но дома никто не удосужился его даже просто поздравить. Он неожиданно замкнулся в себе, перестал выходить из своей комнаты, а потом... Новый поток слез заставил женщину схватиться за платок. «А потом нам пришлось вышибить дверь. Мне никогда не забыть того, каким безжизненным было его тело. Наглотавшись таблеток, он пытался покончить со своей бессмысленной жизнью». Врачи тогда успели его откачать, и вот теперь... Что теперь? Сердце сжалось от тревожного предчувствия. Он опять заперся у себя. Со вчерашнего дня не открывает. Отказывается от еды и не желает никого видеть. Я чувствую, что ему сейчас плохо. И очень боюсь за него. Ничего с ним не случится. Посидит в тишине, поголодает, глядишь и поумнеет а если нет? На несчастную женщину было жалко смотреть. В самом деле, а если нет? Это же получается, что я во всем буду виновата. В конце концов, ничего же со мной не случилось. Он осознал свою ошибку и пришел мне на помощь. Он не бросил меня. Значит, и я не должна. Не произнеся больше ни слова, вышла из кухни, притворив за собой дверь. Перед комнатой Девлина я замешкалась, борясь с желанием развернуться и уйти. Но страх за то, что могло произойти, заставил меня собраться с духом и постучать. «Девлин, нам нужно поговорить. Открой дверь». «Убирайтесь к чертовой матери. Мне не о чем с вами разговаривать». Его голос был груб и, кажется, пьян. Постояв еще немного и не делая больше никаких попыток, Я решила дать ему время прийти в себя. Увольнение подождёт. Прежде чем я уйду из этого дома, нам действительно нужно будет откровенно обо всём поговорить. И я чувствую, что на этот раз меня он выслушает. До самого вечера от Девлина не было никаких вестей. Обстановка в доме накалилась до предела. Дошло до того, что экономка созвонилась с его сестрой Стеллой и, объяснив, что у Девлина началась депрессия, попросила её приехать. Подносы с едой возвращались в кухню нетронутыми. Наконец, я не выдержала и, незаметно стянув запасной ключ от его комнаты, дождалась, когда все отправятся спать, и решилась таки нанести визит. В комнате было темно. Лишь свет от садового освещения слабо пробивался сквозь опущенные шторы. Девлин лежал на животе на неразобранной постели и спал. Споткнувшись в темноте обо что-то, я, не удержавшись, растянулась прямо на полу. «Нюклюжая идиотка!» Сейчас он разозлится еще больше и вышвырнет меня из комнаты. Но, как ни странно, со стороны кровати не донеслось ни единого шороха. «Спишь?» – тихо спросила я, осторожно присаживаясь рядом с ним на кровать. «Уже нет». Нехотя ответил он чуть хрипловатым сосноголосом. «Зачем пришла?» Все беспокоятся за тебя. Мисс Макарди так вообще ревёт белугой. А ты? Что это? Мне показалось, или он действительно сжался в ожидании моего ответа? Я? Ну, я вообще тяжёлый случай. Привыкла целыми днями пикировать жутко невоспитанным и просто до ума умопомрачения самовлюблённым типом. И тут вдруг такая тишина. Даже стрёмно как-то. Дай, думаю, зайду и спрошу, ты часом не заболел? Что с тобой? Хм, а ты смелая. Прийти ночью, одной, в комнату монстра. А я и не одна, хихикнула я, а с подносом. Кому как не тебе знать, как я виртуозно с ним управляюсь? В темноте послышался приглушённый смешок. Точно, у меня до сих пор на голове шишка не прошла. Ну вот, тебе же вторую такую же рядом не надо, нет? «Ну, значит, тогда всё в порядке. Я вообще-то пришла поблагодарить тебя за то, что заступился за меня вчера». Жав зубы, Девлин процедил. «Если бы не я, этого вообще бы не случилось. Тебе не стоило приходить сюда». «Послушай, я знаю, что ты часто ведёшь себя с людьми как последний урод. Но я чувствую, что между нами есть особая связь. Мы друзья» а друзья своих в беде не бросают. И вчера в глубине души я ждала твоего прихода, знала, что ты не позволишь случиться ничему дурному. И я очень рада, что не разочаровалась в тебе. Пока я произносила свой монолог, он не дышал. Прошло минут пять, прежде чем он вздохнув и перевернувшись на бок лицом ко мне, произнес. «Я не хочу быть твоим другом. Понимаешь? Поверь, на данный момент...» И это немало. Я умею дружить и никогда не предам того, кому предложила дружбу. Вот, например, хочешь, я тебе по дружбе расскажу большой секрет? Нет? Ну, а я все равно расскажу. И, услышав его смешок, воодушевленно продолжила. Я ужасная сладкоежка, и уже несколько месяцев буквально мечтаю о мороженом, но все никак руки не доходят. Так вот, предлагаю завтра же совершить набег на какое-нибудь кафе-мороженое И перепробовать всё, что есть у них в меню. А горло не заболит? Кажется, бред, который я несла, начал его забавлять. А заболит, тебе же лучше. Пару дней никто уродом звать не будет. Но так как? Каким будет твой положительный ответ? Он потянулся и, взяв мою руку, приложил её к своей щеке. Ладонь приятно покалывала проступившая за сутки щетина. Всё меню? Гонишь. Тебе слабо будет. «Спорим?» – вскочила я, изображая возмущение и протягивая ему ладонь. «На что?» «Ого! У мальчика появился интерес! Что же, всё не так плохо!» «Ну, даже не знаю. Я попыталась придумать что-нибудь. Давай на желание!» Вскочив, предложил он. Я увидела, как в темноте заблестели его глаза. «На желание? Хм, ладно!» Но только ты не забывай, что раз мы с тобой друзья, то и желания должны быть соответствующие. Не дрей дружбан. Он похлопал меня по плечу. Готовься платить проигрыш. В его голосе звучало веселье. Ну, значит, моя миссия выполнена. Ну-ну, мечтай об этом. А я пока пойду свой список составлять. Список? Он рассмеялся. А то! Я самодовольно усмехнулась. Думаешь? Я зря что ли горлом рисковать буду? Вскочив с кровати и радуясь, что мне удалось его отвлечь, я поспешила попрощаться, двигаясь в сторону двери. Но ну, до тогда завтра. Договорились. В голосе девлина звучало тепло. Несмотря на то, что глаза несколько привыкли к темноте, я снова не заметила валяющуюся на полу гантель. Ах, блин! Зацепившись ногой, я вновь растянулась на полу. Со стороны постели раздался гомерический хохот. «Нет, я, конечно, знал, что девчонки от меня без ума, но чтобы падать ниц...» «Урод!» — буркнула я и поспешила вон из комнаты.